Бежали бы из Охотска, а то нашли место. Самура, где один матрос стоит целой команды. Налегай, братцы!» Дружно взмахивали весла. Шлюпка упрямо шла против течения. Служивые с юным комендантом молча смотрели ей вслед. Глава 5 «Подошла осень». Теперь по утрам, выбегая из палатки, лейтенант Башняк удивлялся ослепительному солнцу, ясному небу и чудной перемене в тайге. Еще вчера была по-летнему зеленая сопка на другой стороне Амура, а сегодня на ней свежие желто-оранжевые тона. И черемуха стала красно-рыжей, поредела. Воздух прозрачный, вода реки посветлела, несется неслышно, будто в легкой дремоте. В погожее утро приплыл на пост с двумя геликами Сурген, отец Сакони. Притащили они к палатке лейтенанта три крупные рыбины. Разную рыбу успел повидать Николай Константинович на море, Толстолобов и верхоглядов, желтощеков и таймени, линков, остроносых, в щепах осетров и колук огромных. А тут, лежат перед ним на инистой траве Незнакомые, болшеглазые, с серебристым отливом по мелкой чешуе, крупные рыбины. «Лахи!» — твердят туземцы. Лица у них радостные. «Лахи пошла!» — воспрянул духом и переводчик Позвень. «Лахи людям амура и собакам главная еда. Если не приходит осенью лахи с моря, горе нивхам. Гольды называют эту рыбу кета. А Дмитрий Орлов говорил... «Ло-ло-ой!» Однако забыл. «Лосось!» «Вот как!» Позвейн ловко отрезал хрящеватый нос у рыбины и стал уплетать, причмокивая и похрумкивая с великим удовольствием, протянул кусочек головы и лейтенанту. «На, понравится!» «Пойдем с нами арбачить», звал башняка Сурген. «Когда лахи идет, одни колеки в стойбище сидят. Люди, собаки, волки и медведи выходят на косу лахи ловить». Невод на посту был, привез Чихачев. В записке Невельской наказывал Башняку. В Путину запастись рыбой, чтобы не покупать юколу, вяленую рыбу у геликов. Так вот о какой Путине напоминал лейтенанту капитан. Лахи, лосось пошел. Николай Константинович попросил Сургена осмотреть невод и наладить его к рыбалке. Тот растянул невод по Галичному берегу, пригляделся к нему, сравнивая с геляцкими снастями из крапивных ниток, и нашел, что русский невод куда прочнее, о глубине посадки и говорить нечего. Если набьется рыбы полный кошель, то хватит на все стойбище, другой раз закидывать не надо. Сурген починил несколько прорывов, потребовал кусок брезента, на него в лодке собирать невод, и сказал Башняку, «Пойдем арбачить». Башняк взял с собой позвейно, казаков Кира Белохвостова и семёна Парфентьева и поплыл за байдары и Сургена на Тонь Геликов, версты за две от поста. На широкой косе ряд шалашей и стальниковых веток. На вешалах проветривались медвежьи и сахатиные шкуры, олочи, торбоса. Дымились несколько костров. Бегали ребятишки и собаки. Подростки схватывались бороться. Пожилые гелики сидели у костров, поджаривали на вертелах сигов и чебаков, смотрели на забавы молодых, курили трубки. Тут все туземцы стойбища были на виду. Показалось много стариков и старух, полубосых, в рваной одежде, с лицами изъеденными оспой, сгорбленных с ногами искривленными простудой, как будто равнодушных к празднику путины. Старики никому не мешали, и молодые словно их не замечали. Но когда в большом котле сварилась уха, пожилая гилячка сперва наполнила чашки старикам, потом уже русским, приглашенным сургеном, котлу. Пороселись рыбаки на тальниковых валежинах, доставали рыбу из деревянных чашек обструганными палочками руками, уху пили через край, лакомились шашлыком, румяными сегами. Привыкнув гостям, Гелики поглядывали на них и на дочь Сургена Сакони, о чем-то оживленно переговаривались и смеялись. Девушка сидела возле отца, занятого едой. Она держала на коленях березовый тоесок и ловко доставала из него тонким ножом кусочки рыбы,